Глава девятая. В сентябре летний лагерь превратился в группу продлённого дня. Мой маленький отряд являлся в квартиру Надежды Сергеевны сразу после школьных занятий. В четверг я возвращался из школы, Вовчик уже дожидался меня около подъезда. У третьего класса в этот день было всего 3 урока. И если летом я только читал вслух художественную литературу, то теперь ещё и помогал своим подопечным делать домашние задания, в том числе и Зои. Ей я разжёвывал математику. К чтению мы приступали лишь покончив с обязательными делами и после того, как я завершал свою возню в кухне, готовил обед и ужин, ведь питание ей в группе продлённого дня прилагалось к прочим услугам. Я не помню, чтобы в прошлой жизни столько же времени уделял воспитанию собственных детей. Тогда у меня вечно не доставало времени на общение с ними. Сейчас же я оказался в странной ситуации. Функции кормильца семьи взвалила на себя Надежда Сергеевна. Я лишь немного ей помог, направил её творческую мысль в коммерческое русло. Обязанности ученика 4 класса были как у той домашней балонки. Куши по расписанию подавай по команде голос, трудностей не вызывали. Строить карьеру я пока не желал, да и много ли возможностей для этого в советское время у десятилетнего мальчишки, мир я спасать не спешил, пока не понимал, как и зачем это нужно делать. Поэтому я невольно концентрировал своё внимание на общении с Вовчиком и Зоей. С удивленьем замечал, что меня это общение нисколько не обременяло. Я не примеривал на себя роль их родителя или учителя, скорее изображал старшего брата. Рассказывал своему рыжему братишке о морских приключениях, от третьего лица описывал свои путешествия на круизном лайнере, вталковывал ему, как жили люди на маленьких островах посреди океана. А ещё мы с ним говорили о кораблях. В прошлом я интересовался этой темой, особенно историей парусного флота. Вовчик самостоятельно читал "Трое с площади Каранад" Владислава Карапивина, пока мы с Зоей возились на кухне. Каховская проголосовала против чтения этой книги вслух. А Зое нравились мои пересказы истории об Унжелике. У тётушки в 90-х годах на полке скопилась целая серия романов за авторством Ан и Сержа Голон. Я прочёл их от корки до корки. У девчонки блестели глаза от восторга, когда она слушала о приключениях златовласой француженки и ее хромого возлюбленного. Она даже загорелась желанием научиться, подобно Анжелике, варить шоколад. Этих книг Надежда Сергеевна не нашла в городской библиотеке. Но я объявил Зое и Мишиной маме, что пролистал роман и галлон в больнице, Послушайте, меня так в больнице я успел получить едва ли не среднее образование, и пересказал Каховской их сюжеты, пока та чистила картошку или мыла посуду. Вовчик в это время мучил повесть Крапивина. Вечером прослушать меня изредка приходила и Надежда Сергеевна, делала перерывы в работе над дидасовскими теннисками. Её работа над заказом Елизаветы Павловны продвигалась опережающими темпами. Но много бездельничать Наде не приходилось. Работёнку ей подбрасывал и Вовчик. Из него получился великолепный рекламный агент. Вечером, когда занятия в группе продлённого дня завершались, я провожал Зою и Вовчика до дверей и перед сном осторожно получал у Муразому Надю Ивановну, считал её своей старшей воспитанницей. Поддерживал в Надежде Сергеевне решимость работать над собой. Прогоняла из её головы мысль о старости, втолковывал Мишаной маме, что в 30 лет жизнь только начиналась. Хронику капитана Блада мы прошли за неполных два вечера, впервые погрузились в эту историю, больше похожую на сборник рассказов, в четверг после школы, завершили чтения в пятницу 8 сентября, собрались в Наденой квартире после занятий в спортивных секциях. Хроника Впечатлило Вовчику меньше, чем Одиссея, но и она мальчику понравилась. Его тяга к морским приключениям не остыла. А вот Зоя под конец романа уже откровенно скучала. История пиратского капитана меркла в её воображеньи в сравнении с приключениями отважной француженки Анжелики и графа Тулузы Жофрея де Пеирак. Но Каховская проявляла терпение, позволила Вовчику дослушать историю до финальных строк. Теперь книгу Соботини следовало вернуть Павлу Кунцеву, на лучше лично в руки Виктору Егоровичу Солнцеву. Вот только я не планировал делать это так просто. Моё воображение уже нарисовало комбинацию, в которой я убивал нескольких зайцев одним выстрелом. Построил в уме несложный план, благодаря которому зайцы перед моим выстрелом непременно выстраивались в колонну. А в пятницу вечером я зарядил воображаемое оружье позвонил Юрию Фёдоровичу, договорился с Зоей о нам от самой встречи, представил как майор милиции на противоположном конце телефонного провода потирал руки в предвкушении получения новых сведений о преступниках. И уже в субботу за 2 часа до полудня я пил кофе на кухне в квартире Коховских. "Я думаю, что ты был прав", сразу же заявил Юрий Фёдорович, едва мы выдвирили из кухни сварившую нам кофе Зою. Каховский воспользовался отсутствием Елизаветы Павловны. Та с утра пораньше, до моего появления, умчалась по делам, закурил в кухне, лишь предварительно распахнул окно. Я посматривал на задумчивое небритое лицо дяди Юры, слушал шум проезжающей части, шелест листвы, щебетанье птиц, заметил, что умолк телевизор в Звенной комнате. Вдыхал смешавшийся с табачным дымом аромат кофе. Дожидался, пока Юрий Фёдорович пояснит, в чём именно, по его мнению, я был прав. Твой переезд в Москву очень спорное благо, сказал майор милиции и смахнул на пол со своего живота крошки табака. Прежде всего, для моей семьи и нашего города, пожимание рук партийному руководству безусловно, важное дело. Но на жизни партийной верхушки СССР вряд ли кто-либо покусится а за здоровьем наших, высокопоставленных стариков, и без того тщательно следят врачи. Юрий Федорович сощурил левый глаз, выдохнул в сторону окна дым. «Если ты им раскроешь свои виденья о новом генсеке, на судьбу страны это не повлияет, — сказал он, — потому что у них там, — он указал пальцем в потолок, — свои взгляды на добро и зло. Все, кому нужно, и так уже знают имя нашего нового рулевого». Уверен, они разберутся без твоей помощи. Слава мальчишки, на их внутрипартийную возню никак не повлияют. Коховский стряхнул пепел в кофейное блюдце. А если кому-то из стариков пришёл срок нас покинуть, то ты, зятёк, им уже не поможешь. Никакие пророчества не победят старость. Гораздо больше пользы будет от тебя здесь, на земле, Виктор Фёдорович кашлянул. Совершенно с вами согласен, сказал я сделал глоток из чашки, заценил напиток. В очередной раз пообещал себе купить кофейные зёрна, но не сомневался, что вновь позабуду об этом обещаньи. Едва окажусь вне квартиры Коховских, а кофе я вспоминал только здесь, будто в этой кухне был уголок другого мира. Надяна квартира у меня ассоциировалась только с чаем. Не припомню, чтобы мучился там от желания выпить чашку кофе. Да и в школьной столовой я о кофе не вспоминал, там было царство молока и компота. Хоховский передвинул ко мне лежавший на столе конверт, чистый, без адресов получателя и отправителя, но с непогашенной маркой 60 лет Центральному музею имени Владимира Ильича Ленина. Это Лиза тебе передала, сказал он. Здесь деньги за эти весюльки для цветов, как я понял, за все сразу. Больше у неё в магазине ничего не осталось. Жена вложила сюда листок с расчётами. Юрий Фёдорович постучал сигаретой по блюдцу. «После посмотришь и пересчитаешь деньги», — сказал он. «А возникнут вопросы, звякнешь вечером Елизавете Павловне. Она тебе все объяснит. Я не в курсе ваших спекулятивных дел». Пепел в блюдце встретился с каплей воды, зашипел. «Я сделал вывод из нашей прошлой беседы, зятек», — сказал Каховский. «И запретил жене использовать тебя для этих ее шаманских гаданий. Толку от них немного, хвостовство одно». Он махнул рукой. После твоих рассказов я задумался о будущем, о нашем будущем, твоём, моём, нашего города. Юрий Фёдорович затянулся дымом. Стрельба из автоматического оружия на центральном перекрёстке сейчас это выглядит невероятным, на вдохе сказал он. Но я тебе, Зятёк, верю, потому что проделки этого Михасевича, на которого ты мне дал наводку, тоже кажутся выдумкой. Каховский сделал паузу, будто затягивал интригу. «Мне вдруг почудилось, что я у следователя на допросе. Было у меня в прошлой жизни такое неприятное приключение. И не однажды». Юрий Федорович повертел в руке сигарету. «Я навел справки», — заявил он. «В Витебске действительно творятся нехорошие дела, чем-то похожие на те, что были в Ростовской области. Я довел твою информацию, да...» Кого следовало. Результат пока не знаю, но уверен, что они будут. Старший оперуполномоченный Великозаводского УВД опёрся локтями о столешницу, навалился на стол своим не маленьким весом. "Ну, а теперь рассказывай, что за услуга тебе нужна?" сказал он. Зятёк. Я поставил чашку. Кофе в ней до обидного быстро закончился. Отодвинул я в сторону, чтобы на столешнице между мной и майором милиции не осталось преград. Улыбнулся радостно и открыто, по-детски. «Хочу воспользоваться вашими связями среди преступников, дядя Юра», — сказал я. Кофейные чашки подпрыгнули и звякнули. Каховский поперхнулся дымом, просыпал на стол пепел, тут же торопливо смахнул его на блюдце. Громко зашипел, прижал к груди испачканную пеплом ладонь, откашлялся, восстановил дыхание. «Чем?» — переспросил он. «Чем?» Мне нужна пара послушных и управляемых бандитов для выполнения несложной, но деликатной и хорошо оплачиваемой работы, сказал я. Следует припугнуть одного человека, но аккуратно, чтобы он испугался, но не пострадал только и всего. Я пожал плечами. Коховский курил, рассматривал моё лицо, будто пытался что-то вспомнить или угадать. Прятавшийся за ветвями деревьев, солнце освещало его затылок, заставляло блестеть полосы на плечах тенниски. На лицо Зоиного отца то и дело набегала тень. "Тебя обижают в школе?" спросил Юрий Фёдорович. "Ты поэтому занялся борьбой?" "В школе у меня всё нормально. Во всяком случае, пока." Мой голос звучал громко и звонко. "Так может э решил, что я не милиционер, а какой-то там Фантомас, сказал Каховский. Что у меня все преступники города на подхвате. Зоя говорила: "Вы читаете по вечерам книги?" Это ты в них вычитал, что милиционеры командуют преступниками? Я ничего не ответил, смотрел, как Юрий Фёдорович курит, не прятал взгляд, удерживал на губах улыбку. "Кого ты пугать-то собрался?" спросил Каховский. Он ответил на мою улыбку усталым взглядом. Я вздохнул и сказал свою маму. Замолчал, потому что Коховский вновь вцепился рукой в край столешницы и разразился громким кашлем. Старший оперуполномоченный зашатался на стуле, уронил в блюдце сигарету, прижал руку к груди, на скрип стула и громкий кашель откликнулся ветер. От сквозняка задрожали стёкла, с ветвей ближайшего тополя за окном вспархнула стайка маленьких птиц. Нервно чирикая, воробьи умчались подальше от шумной квартиры. Зашелестела листва. Я терпеливо наблюдал за мученьями майора милиции. Наконец, Юрий Фёдорович смахнул с глаза слезу и спросил: "Что, Зитёк, всё так плохо? Мамка не даёт тебе денег на мороженое или не пускает с приятелями в кино? А, может, она не одобрила твой будущий союз с Зоей? Так давай мы её сразу Чур ему отправим. Чего уж мелочиться? Там его быстро перевоспитают. Я изобразил волччика, сделал вид, что задумался над словами милиционера, будто они были не шуткой, а реальным предложением. Насупился, помотал головой. Нет, дядь Юра, спасибо, но нет, развёл руками, громко вздохнул печально. Чурба не подходит для моих целей, пояснил я. Ну спасибо вам за предложение. Дядь Юра, я запомню, что вы помогаете и таким образом. Коховский хмыкнул, указал на меня пожелтевшим от частого курения пальцем. Ты это думаешь, что говоришь, зютёк, сказал он. Звен отец переставил свою чашку с недопитым кофе на столешницу, передвинул к себе блюдце. С деньгами на мороженое у меня полный порядок, заявил я. А с девчонками в кино мне пока делать нечего. Только помешают смотреть фильмы. Но я понял, дядя Юра, что вы уловили мою мысль. Бандиты мне для этого и понадобятся, чтобы сделать как в кино. "Поясни". Юрий Фёдорович подобрал сигарету, пальцем стряхнул на стол прилипший к её фильтру пепел. "Хочу выдать свою маму замуж", сказал я. "За бандита", уточнил милиционер. Он всё ещё удерживал на лице серьёзную мину. Смеялись только его глаза. Я покачал головой. «Нет, за учителя физики». Каховский хмыкнул, поднес сигарету к губам. «Ну, хоть не за майора милиции», — сказал он. «Иначе пришлось бы мне тебе, зятёк, отказать. Потому что нынешняя жена меня так просто не отпустит. Точно тебе говорю. Её майор милиции пока устраивает. Хотя она уже подумывает о подполковнике». Юрий Фёдорович выдохнул через ноздри дым. Около минуты он молча курил, будто собирался с мыслями, потом сощурил глаза. Что ты хочешь от меня? спросил Каховский. Конкретно. Сразу говорю, знакомых бесхозных физиков у меня на примете нет, и ручными уголовниками я пока не обзавёлся. Есть жена и дочь. Жену сразу предупреждаю, не отдам. А Зоя и так у тебя постоянно пропадает. Юрий Фредридж взмахнул сигаретой, будто волшебной палочкой. "Физик у меня уже есть", заверил я. "Нужно лишь объяснить моей маме, что он именно тот мужчина, о котором она всю жизнь мечтала. Это в лучшем случае. Но сойдёт, если она просто его заметит как мужественного и смелого человека. Для этого и понадобится сцена с бандитами". Я стёр со своего лица улыбку. "Проблема в том, дядь Юра, что мама сейчас не воспринимает физика Мм, как мужчину. Для неё он остался бывшим одноклассником, забавным мальчишкой, и вот этот её стереотип я намереваюсь сломать, превратить одноклассника в супергероя в маминых глазах. Придумал простой и банальный план. Тыльной стороной ладони потёр нос. Дядь Юра, моя задумка проста и надёжна, сказал я. Представьте, Мама со школьным учителем идут вечером по улице. К ним пристают хулиганы. Физик героически становится на защиту своей спутницы. Та восторгается его героическим поступком и влюбляется. Всё как в фильме. Женщины такое обожают. Юрий Фёдорович почесал небритый подбородок. Я дожидался его ответа. Вот именно, сказал Каховский. Как в фильме. Слишком надуманно, по-детски. В жизни такой герой может избежать. Или получит от хулиганов по физиономии, если не перо под ребра. Ты бы сперва у мамы спросил, нет ли у нее на примете другого жениха. Быть может, твой физик ей и не нужен? Я покачал головой. Дядь Юра, ну вы как маленький. Женщины обычно и сами не понимают, что им нужно или кто. А вот я это четко осознаю. Из-за себя, из-за нее физик мне в отцы... «Отходит. К тому же он еще со школьных лет влюблен в мою маму. Она из него веревки сможет вить, и все будут счастливы». Каховский кашлянул, прикрыл рукой ухмылку. «Я видел, что ему отчаянно хотелось пошутить на озвученную мной тему, но советский милиционер не сделал этого при ребенке». «Не соглашусь с тобой», — сказал он. «А вот они согласятся. Оба», — сказал я. «Вот увидите, дядя Юра». Посмотрел майору милиции в глаза, дёрнул плечом. Так что с вас два внешне страшных, но послушных хулигана, дядь Юра, таких, что правдоподобно испугают учителя физики, но за 15 руб. каждому. Не думаю, что таких людей трудно найти, если знать, где искать. А я, по-твоему, знаю. Коховский смотрел на меня сквозь облако табачного дыма. Тень вновь накрыла его лицо. Дядь Юра Я не сомневаюсь в вашей отзывчивости и находчивости, не сомневается он. Милиционер рукой прогнал дым к окну, поправил воротник тенниски. Давай вот уточним, Зятёк, сказал Юрий Федорович. Ты хочешь, чтобы некие люди из Бразилии хулиганов испугали твою маму, и чтобы эти злодейского вида товарищи убежали от грозного крика учителя физики. Я правильно тебя понял? Он приподнял бровь. Всё верно, дядь Юра, я кивнул. Ладно, я подумаю, как тебе помочь, сказал Каховский и сразу добавил: есть у меня кое-кто на примете. Каховский повертел рукой, будто выказывал сомнения в пригодности своих кандидатов на роли в задуманной мною авантюре. Посмотрел мне в глаза, ухмыльнулся. Я понял, что исполнители получат по 15 рублей, сказал он. «Не очень большие деньги для хороших актеров, но разберемся. Тут понадобятся новички, что-то придумаю, наверное». «Ну а что за свою помощь получу я, а, зятек? Сразу тебе говорю, твои деньги меня не интересуют». Юрий Федорович прищурился. Он будто бы решал, какой ценник за свои услуги мне озвучить и прикидывал мою платежеспособность. «Как и договорились, — сказал я, — — Дам вам имя и фамилию убийцы. Тех уголовников катал. Они этого мужика обыграли в карты, но прокололись. Он заподозрил подставу. Потребовал вернуть ему деньги, а потом проломил шулером головы и убил девочку, дочку одного из бандитов. Она оказалась в ненужное время в ненужном месте. Мужик испугался, что она его выдаст, но теперь его выдам я. — Как вам такое вознаграждение? — Каховский склонил на бок голову. — Заманчиво, — сказал он. — Я же обещал. Майор милиции задумчиво взглянул на дымящийся кончик сигареты. Я молча дожидался его решения. — И все? — спросил Каховский. — Всего лишь одно имя за такую ценную услугу. Его глаза хитро блеснули. — Этого достаточно, дядя Юра, — сказал я. — За поимку этого убийцы вас непременно наградят, ваши начальники. Станьте героем, а может, и подполковником. Каховских мыкнул. Наградят они, покачал головой. Подполковника за такое не дадут. А жаль, Юрий Фёдорович улыбнулся. Ладно, зютёк. Договорились. Будут тебе уголовники. Он выпустил из ноздрей дым. Пообщаюсь в понедельник. Кое с кем. Уверен, что деньги им не помешают, сказал Юрий Фёдорович. И в тот же день позвоню тебе, обговорим точное место, время мероприятия. И уточним оплату по телефону. В общем, дашь мне на свою маму на водку. Не бойся, Зитёк, меня не прослушивают. Я снова кивнул. Хорошо. Юрий Фёдорович затушил сигарету в кофейном блюдце. Но фамилию убийцы я хочу узнать сейчас, заявил Каховский. Он скрестил на груди руки. Позади него за окном застыли будто выжиданки ветви тополя. Записывайте, дядя Юра, сказал я. В конверте, что вручил мне Зоян отец, лежали деньги за подвески, за все, которые я передавал Елизавете Павловне. В комиссионке моих изделий не осталось. С одной стороны, это было великолепно, с учётом моей затеи, карманные деньги мне понадобятся и немалые. Вот только Юрий Фёдорович не сказал, нужно ли внести новый товар. Ничего не сообщил об этом в своих записях и его жена. Из этого я заключил, что эпопея с макраме Завершилось. Нет гаданья с моим участием, нет и продажи подвесок. Но я не расстроился, потому что моя семья теперь не бедствовала. Надя сейчас зарабатывала столько, что сама с испугом и недоуменьем посматривала на скопившуюся в вазочке для денег сумму и все чаще говорила о цветном телевизоре. Юрий Федорович позвонил в понедельник вечером. Я ждал этого звонка, откладывал заплыв в ванне и сообщил, что они согласны. С кем именно он договорился, Каховский не сообщил, но уточнил: кандидатов на роли злодеев двое, и что они со своей задачей справятся. У моей мамы при виде них задрожат колени. Я тут же прикинул: а не задрожат ли ноги у папы? Но отмахнулся от этой мысли, решил, что папа постесняется поджать хвост, если даже я брошусь на злодеев с кулаками. Мероприятие мы назначили на полночь со среды на четверг. Для моих целей это было идеальное время. Я это подсчитал. Определились и с местом. Я предложил пугать Надю во дворе её дома. Но дядя Юра не поддержал моё предложение. Он посчитал, что во дворе могло быть ночью не безлюдно, да и жильцы способны вызвать милицию. Поэтому мы остановились на том самом месте, где я когда-то общался с Зоей, неподалёку от дома Каховских, рядом с притаившейся под тополем скамьёй. А в среду, поздно вечером, я задачил Надежду Сергеевну за явленем: "Мне нужно срочно отдать Павлу Кузнецову книгу". Надя поначалу приняла мои слова за шутку. Она сказала, что Павлик преспокойно потерпит до завтра, заверила, что сегодня родители ему читать уже не позволят, напомнила мне, что в 10 часов вечера дети уже видят сны, потому что завтра им рано вставать и идти в школу, зевнула, вознамеревалась лечь спать. Вот только сегодня Надю Иванову ждал сюрприз. Ее спокойный и рассудительный сын Миша закатил истерику. Сам факт истерики произвел на Надежду Сергеевну большее впечатление, чем мои слова. Иванова смотрела на меня, будто баран на новые ворота, помахивала ресницами, не реагировала на мои объяснения, а ведь я обрушил на нее шквал заранее продуманных железных доводов. Говорил, что пообещал вернуть Павлику книгу через неделю. На пальцах объяснил, что неделя истекала именно сегодня. Доказывал, что настоящий мужчина. Обязан держать слово. Жаловался, что из-за этой просрочки мне перестанут верить. «Ну, хорошо», — пошла на попятную Надежда Сергеевна. «Отнеси». Она куталась в халат и явно не собиралась выходить из дома. «Мама, мне десять лет», — напомнил я как я пойду ночью один а если на меня нападут бандиты а если меня ограбят ограбят переспросила Надя книгу отберут я показал Мише на маме том Микрофаэля Сабатине она ведь чужая забыла Надя с сомненьем посмотрела на потёртую обложку а если меня украдут добавил я и разберут на органы так об этом подумала что сделают Иванова нахмурилась и тут же потёрла сонные глаза Что-то плохое сделают, заявил я. Ты в окно посмотри, там уже темно. По улицам бродят ведьмы, вампиры и вурдалаки, и ни одного милиционера. Надежда Сергеевна зевнула, тут же улыбнулась и покачала головой. Вурдалаки это плохо, сказала она. Вздохнула, взглянула на свои босые ноги, её плечи поникли. Ладно, сдалась Надя, уговорил. Сейчас соберусь